Глава 5. Беспомощный и обещание Так, Дэн, не двигайся, лежи, кому сказал, приказал мне клон. Ты сейчас совсем не боец. Мы сами совсем разберемся. К тому же ты, то есть мы, хотели натренировать наших. Будем считать это подготовкой к серьезному походу. Третий уровень на два меньше, чем данж, в котором ты был. Лежи, я буду командовать. Я смирился с тем, что никак не смогу помочь еще по меньшей мере минут двадцать и бросил попытки шевельнуться. В это время мой двойник вовсю раздавал приказы. Я думал, что отсутствие 70% процентов интеллекта на нем сильно скажется, конечно же не в лучшую сторону. Как итог же, разница совсем незаметна, хотя отсутствие других характеристик раскусить можно сразу». Еле ходит, уже дважды упал, споткнувшись непонятно обо что. Плохо видит и слушают его почему-то менее охотно. «Дэн сейчас не в силах сражаться, и ближайшее время не сможет. К сожалению, откат после клонирования слишком сильный, поэтому времени управления вами и координирования ваших действий переходит в мои руки». «Прежде всего, давайте определимся с тем, что Маше идти в бой не стоит. Поэтому она точно остается. Возражений нет?» Он поочередно посмотрел на каждого. «Возражений не было. Едем дальше. В другой мир необходимо взять прежде всего тех, кто способен принести пользу в бою или помочь раненым». Прежде всего, в команду необходимо включить серого. Как-никак, мужчина, ко всему прочему его способности дебаффера сыграют решающую роль в схватке с метлительным противником. Дальше Инна. Ваши способности к исцелению хоть и слабы сейчас, но их прокачка чуть ли не первостепенная задача. Аня же может быть нашим козырем против непростых соперников, так как она единственная может использовать дальние атаки». «Сонь, прости, но, на мой взгляд, тебе придется остаться и охранять Машу с Дэном». На удивление желающих оспорить, решение не нашлось. Все были на взводе. «Правильную тактику выбрал. Я бы сделал все точно так же, как-никак мой клон. Только вот вопрос с оружием». «Сейчас все быстро ищем длинную, желательно прямую палку, и мотаем свои ножи к ним изолентой. Ее должно хватить. Сонь, тебя это тоже касается. Быстрее! У всех же есть ножи!» «Замечательно!» Приготовления были окончены через 10 минут. Удивительно, но изоленты действительно в аккурат хватило, чтобы надежно, я бы так на самом деле не сказал, но на один раз должно хватить, Прикрепить походные ножи к палкам. Оружие получилось неказистое. Кругом хвоя. Найти что-то прямое непросто. «Спрячь Машу и Дэна в палатку, а сама займи позицию неподалеку, на какой-то возвышенности. Смотри в оба». Дал указания на последок клон, а после исчез вместе с остальными. От лица клона. «Фух!» Выдохнул я. «Нас все-таки телепортировало в одно и то же место. Теперь я могу вас поздравить. Мы в другом мире!» «Мрачно», — констатировал Сергей. «Мир действительно был вовсе не таким, каким представляют фантасты. Вместо обилия разноцветных растений — выжженная каменистая пустошь. Вместо чистого неба...» Тёмное нечто. Вместо вкусного воздуха ужасающий запах серы, из-за которого было тяжело дышать. «Так, кислород есть, это радует, и жизнь здесь, вероятно, углеродная». «Но сейчас не об этом. Местность для нас незнакомая. Но вот наши противники – другое дело. Они привыкли жить в похожих условиях, поэтому, вероятнее всего, имеют похожие на камни раскрас. А еще здесь нет растений, соответственно, травоядных животных не жди. Смотрите в оба!» Аня кивнула со всей неприсущей ей серьезностью и собранностью. «Предлагаю идти таким строем». «Впереди Серый, который в случае чего примет на себя удар. Аня и Инна идете посередине и смотрите по сторонам. В случае обнаружения опасности тихо сообщаете нам. Я иду сзади и пытаюсь контролировать ситуацию и прикрывать тыл. В бой никто, кроме Серого, первым не вступает. Пошли!» «Распинался я зря». Дело даже не в том, что Аня просто физически не умеет долго быть собранной. И даже не в том, что Инна перепугалась так сильно, что вцепилась в оружие как волшебную палочку и не может даже думать о чем-то. Нет, просто противники не особо-то скрывались. «Вон там, видишь?» – подозвал меня Сережа. «Кажется, враги. Гуманоиды. Плохо. Выглядят опасными. Даже оружие вроде есть». «Они на привал остановились», — сказала Инна. «Едят что-то». «Все еще хуже, чем я думал. Сколько их там?» «Пять? Нет, шесть!» «Хорошо». Я поправил прическу, размышляя над планом. «Так, от меня многого не ждите. Мой потолок — один враг, и, скорее всего, я его просто отвлеку, нежели убью. Не с моими характеристиками сражаться». «Инна благословит нас перед боем, но драться ее лучше не пускать. Аня сможет вывести из строя на какое-то время одного и попытаться убить еще одного. Получается, тебе, Сережа, придется быстро убить одного, а затем противостоять двум. Это будет непростой бой. Но если мы воспользуемся эффектом неожиданности и нападем прямо сейчас, пока они отвлечены едой... «Инна, играйте, только не громко. Получив баф и оставив Инну, что не решила оспорить моего предложения, я повел всех остальных путями к лагерю. Мы пробирались, перебегая от камня к камню, и вот, когда расстояние стало опасно близким, я приказал «Разделимся. Сережа останется здесь и первым атакует со спины. Ты должен будешь вырубить одного первым ударом, а после приманить на себя остальных». Судя по поведению и оружию, интеллект этих существ все же ниже среднего, поэтому они могут оставить тылы неприкрытыми. В этот момент атакую я Саней. Мы перетянем часть на себя, и Сережа станет легче сражаться. Дальше действуем по ситуации. Я скажу, когда они применять магию. И еще. Держи при себе сигналки. В крайнем случае используй их. Все. Пошли. Стой, стой. Я еще не готова и... Засопротивлялась Аня. «Никаких стой-стой! Не нападем сейчас! Потеряем преимущество! Потеряем преимущество! Меньше шансов победить с малыми потерями! А значит, больше шансов умереть! Поняла?» Жестко отчитал я ее. «Пусть я всего лишь клон, но даже так моя харизма восемь поинтов!» «Поняла, поняла!» «Тогда не будем заставлять Сережу ждать! Идем!» Мы потратили еще две минуты, но в итоге обошли врагов сбоку. Кивнув головой Сереже, мы приготовились к схватке. «Странно, страха смерти совсем нет. Хотя я-то, обособленное сознание и умерев, перестану мыслить, следовательно, существовать. Однако никакого страха за свою дальнейшую судьбу. Более того, даже есть желание умереть». если это будет полезно настоящему телу. Надо же, как интересно. Вживую расскажу ему, это явно усилит нас в будущем. И все же жаль, что у меня только третья часть характеристик». Сережа сделал все как надо. Конечно, полностью незамеченными подобраться к гуманоидам у него не получилось... Но те заметили его слишком поздно и слишком поздно схватились за свои дубинки. Поэтому у Темноволосого все же получилось проткнуть одного из них копьем. Мы выскочили из убежища. За те несколько секунд, что я бежал, скорее быстро шел с моей-то силой и ловкостью. Я смог разглядеть гуманоидов. Это были тощие существа с грубой, темной кожей. Шеи у них не было». Вместо этого их тело имело слегка треугольную форму, ростом, впрочем, они не вышли, даже ниже Ани сантиметров на 10. И хотя длинные руки все же немного нивелировали разницу в росте, противники, они не такие сложные. Даже гопота с лоу-левельными низкими характеристиками доставила бы больше хлопот. Так я думал, но... Нас заметили слишком поздно, все складывается на редкость удачно. В мыслях удивился я, протыкая грудь одного из гуманоидов и повалив его всем своим весом, добивая уже на земле. «Какая же удача!» Радостно подумал я, забыв правило «Если что-то идет хорошо, никогда и никому об этом не говори, и не думай тоже!» «Огненный феникс!» — вскрикнула девушка. С ее рук тут же сорвался «маленькая птичка». Ее пламя еле тлело, размерами она не превосходила калибри, а по форме напоминала обыкновенного воробья. Пташка подлетела к гуманоиду и принялась клевать его в лобешник, а Аня отключилась». Черт, черт, черт! Так и знал, что эта дура что-то учинит. Ну почему нельзя было по простому, как нормальный человек, проткнуть врага, прямо как я? У нее же сейчас характеристик больше, за исключением интеллекта, конечно же. И вообще, какой маг тратит всю ману за один прокаст? Сейчас у нас проблемы, большие проблемы! Крикнул я, вытаскивая копье и бросаясь на защиту Ани. Но было слишком поздно. Тот гоблин, которого сейчас атаковала птичка, был ближе и двигался быстрее меня. Он уже занес свою дубину, которая оканчивалась острыми железными вставками над Аней. Время для меня словно застыло. Пусть я клон, но у меня все же те же чувства и воспоминания, что у настоящего Дена. Я знаю, что Аня пусть и не блещет умом, но она всегда способна поднять настроение. Ходит, вечно всем улыбаясь, и вот сейчас ее жизнь будет прервана. «Нет!» – вырвался мой крик. В самый последний момент Феникс недоносок, что клевал в голову треугольного гуманоида, резко воспылал. Его цвет изменился с тусклого на ярко-красный, а еще через мгновение спустя он взорвался. «Получен урон 185. Вы умерли». Клон исчез, оставив после себя белую вспышку. Он так волновался за своего товарища, что совершенно не заметил мерзкого коротышку сбоку, который от души огрел его дубиной. Смерть была быстрой и безболезненной». Увидев это, а может просто так совпало, что она пришла именно к этому моменту, в бой решила вмешаться Инна. Она добила монстра оглушенного взрывной магией Феникса и, сражаясь вместе с Серым, который налево и направо дебафил противников, без каких-либо иных потерь завершила бой. Этот взрыв их напугал их. Нам повезло. У Сергея получилось унять дрожь в голосе, поэтому по нему нельзя было сказать, что он только что рисковал жизнью в неравной схватке. Да, а еще идея сделать копья была хорошей. И напасть со спины. Дважды. Тактика вещь. Снова к Дэну. Вы убили существ. превосходящих вас по общему уровню, количеству, мастерству и внешним условиям в составе команды. Характеристики, используемые в сражении, увеличены. Ловкость плюс один, харизма плюс один. Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножения сущности» получил новый уровень. «Мама, папа, простите меня, я читер». «Я давно это хотел сказать, и больше не могу себя сдерживать, и я читерю по полной!» «Серьезно, я ничем в бою не рисковал, но получил ап-характеристик и кинжала!» «Разве это не круто? Теперь клон имеет навык владения кинжалами, но вот почему-то больше ничего не изменилось!» «Впрочем, радоваться такой халяве нужно! Лежу тут, отдыхаю, а мне характеристики с неба приходят!» «Кажется, они справились с первым боем», — едва заметно улыбнувшись, прошептал я. «Сил все еще не было». «С чего ты решил? Портал же еще не закрыт». Соня, ты иногда такая умная, а иногда такая дура. Клон», — по-прежнему, едва перебирая губами, сказал я. «Характеристики апнулись». «Понятно. Надеюсь, что у них там все хорошо». «Очень на это надеюсь». В паре десятков метров от нас раздался шум, хотя шумом это сборище всевозможных звуков назвать было слишком громко. «Сонечка, давай, я в тебя верю, а ты, Маша, спрячься и, что бы сейчас ни произошло, не подавай звуков и оставайся в палатке. Пообещай мне, что останешься там». «Хорошо», — ответила девочка. «Эй, а ты чего стоишь? Иди уже», — сказал я Соне. Драться с нами за спиной будет сложнее. Ты, ты уверен, что нам нужно сражаться в конце концов? он далеко, и если. Вперед из песней! А, а, тебе нужно стать сильнее. Противник один, растерян, скорее всего, ничего не понимает. Если хочешь отсидеться даже сейчас, будешь отсиживаться всегда, и никогда не станешь сильной. Я посмотрел на лицо Сони. Кажется, мои слова ее убедили, поэтому я решил не добавлять, что, будучи обузой, она, скорее всего, быстро умрет. Потому что рано или поздно ей придется сражаться с врагом куда сильнее. «Подберись к нему со спины и атакуй», – приказал я. Девушка кивнула и скрылась за достаточно большим камнем. «Я остался беззащитным». Честно сказать, с моей стороны было бы рациональнее оставить Соню возле себя. Так было бы безопаснее, но я же не эгоист какой-нибудь. И в будущее смотрю. Получит опыт и системные навыки сейчас, мне будет легче на нее положиться. Наверное, минут двадцать я не слышал ничего, кроме странного скрежета. Я даже уже волноваться начал, не сбежит ли она. Как оказалось, зря волновался». Послышались звуки сражения, крики, вопли, громыхание, стоны, и в один момент все стихло. Я еще не знал, чем же все в итоге закончилось, поэтому мое сердце учащенно билось. Я волновался не только за Соню, но и за себя. Умереть вот так вот, от простого заблудшего непонятно как монстра, будет ужасным концом. Спустя десяток секунд показалась Соня. Она выглядела потрёпанной и раненной. Когда она подошла поближе, я невольно содрогнулся. На левой руке чуть выше локтя кровоточащая рана, за которую девушка держалась другой рукой. Некогда чистая одежда забрызгана темно багрянной кровью. На лице стон. Я, совершая огромные усилия, поднялся. «Сонечка, ты как?» – ковыляя к ней, спросил я. Н «Нормально». Как-то слишком по-мужски процедила она сквозь зубы. «Ясно. Давай помогу. Лежи, я сама». «Сонь, не глупи». Я подхватил ее и, хоть и был сам без сил, помог дойти до каремата. «Сонь, что-то случилось?» Милым, но очень обеспокоенным голоском спросила Маша, не вылезая из палатки. «Нет, ничего, оставайся пока там», приказал я. я залез в свой рюкзак. Перевернув его вверх дном, я все же смог найти походную мини-аптечку. В ней была бодяга, мазь такая, если кто не знает, йод, и, кажется, что-то от простуды, и, самое главное, бинты с перекисью. «Сонечка, потерпи сейчас, пожалуйста. Будет немного больно, но ты потерпи», сказал я дрожащим голосом. Мое волнение было невозможно скрыть, «Одно дело, когда ты сам попадаешь в подобные передряги. Это ладно, это ничего. Но вот когда красивая девушка защищает тебя...» Соня стонала, но терпела мои неумелые движения, пока я промывал рану и накладывал бинт. «Я вроде бы закончил. Прости, если долго или плохо. Я слегка волнуюсь». Длинноволосая, окровавленная красавица посмотрела на свою рану, потом на меня, затем на рану, а после еще раз на меня и заплакала. Мне было так страшно, когда он... Когда я вот так... Я чуть не... Я убила... Я убила его и... А он дышал и... В этот момент я растерялся. Видимо, ее организм отошел от шока, когда понял, что все хорошо, и позволил ей дать волю чувствам. Я не знал, что делать, поэтому первые две секунды просто стоял и смотрел, как монолитный истукан. После я все же догадался и осторожно, нежно обнял ее. Я не раз читал, что в такие моменты делают главные герои, но я никак не мог представить себя на их месте». Поэтому какое-то время я просто молчал, слушая всхлипы и отдельные обрывки каких-то фраз. «Успокойся, Сонечка!» Постарался утешить ее я, говоря все тихим, милым голосом. «Все позади. Все хорошо. Ты справилась. Ты большая молодец. Ты просто чемпион. Ты справилась. Тише, тише. Все будет хорошо. Больше ты не пострадаешь». В этот момент Маша вышла из палатки. Она тоже обняла Соню и прошептала ей на ушко. «Все будет хорошо. Даня будет тебя защищать. Теперь всегда». «Наверное, предполагалось, что я не услышу, однако...» «Да, буду. Всех вас буду защищать, обещаю», — сказал я, даже не столько утешая Соню или поддерживая Машу. Я сказал это скорее самому себе. Дал некое обещание». С глупой надеждой, что она в следующий раз даст мне сил, и я не буду, случись чего, лежать вот как сейчас беспомощным овощем на земле. А найду силы, найду выход и спасу всех, как дешевый герой дешевой книги. Конец пятой главы.